Глава, сорок Следующим утром королева надеялась, что коробки принесет Рози. В расписании стояло имя сэра Саймона, но ей хотелось поговорить именно с ПЛС. Когда в кабинет вошла Рози, королева ужасно обрадовалась. «Отличная работа!» — воскликнула она, не спрашивая, как ей это удалось. Ее Величество научилось полагаться на людей, которые знают, что надо делать, и как по волшебству успешно справляются с задачей. «Вчера было очень интересно, правда?» «Они кое-что упустили», — сказала Рози, аккуратно опустив красные коробки на стол королевы. «Неужели?» «Кажется, они не обратили внимания на то, что я получила первую записку до того, как взялась за программу реставрации. «Хм. И что миссис Харрис получила первую записку много лет назад? Но ведь у них было мало времени, не так ли? Я имею в виду, чтобы разобраться во всех подробностях. Да, и очень много дел. Старший инспектор Стронг ужасно занят. Кстати, сегодня его не будет, мэм. Он пока не нашел, что искал. Убийцу мистера Фергюсона? «Да, мэм». Королева не стала устраивать ей допрос. Она собиралась была ее отпустить и заняться бумагами, но заметила, что Рози о чем-то задумалась. «Вы хотите мне что-то сказать?» «Просто...» Рози вздохнула и пожала плечами. «Я должна была догадаться намного раньше. Эрик всегда вел себя странно, слишком тихий и жутковатый». Я всегда думала, что у него такой вот необычный характер. Тогда в подвале мне показалось, что он пытается удержать Мика Клеменца, но только из-за страха, что их поймают». «Полностью с вами согласна», — сказала королева. Мистер Фергюсон оказался хитрее всех. «Рози, его поимка не входила в ваши обязанности. Вы и так отлично справились». Тот, кто поставил его руководить бандой, определенно знал толк в людях. «Сэр Саймон работает над этим. У него, в принципе, очень много работы. Приятно слышать», — с улыбкой сказала королева. Жена сэра Саймона, Сара, приготовила на ужин петуха в вине и теперь слушала рассказ мужа обо всех событиях последних трех дней. Они сидели за кухонным столом в Кенсингтонском дворце и пляшущие тени от свечей играли на его оживленном умном лице. В такие моменты она любила его еще сильнее. Подобные вечера компенсировали, хотя бы частично, те ночи, когда он приходил очень поздно, или даже недели, когда вообще не появлялся дома. В этом браке состояли трое. При этом третий руководил британским Сотружеством Наций, и всегда оказывался важнее. Зато леди Холкрофт для друзей Ра могла наслаждаться такими вечерами, наблюдая за тем, как ее муж держит все секреты королевства в своих руках, и она знала, что с ним они в безопасности. Она знала, что муж — герой, но до конца не осознавала масштаб его личности. Он обладал не только храбростью, но и поразительной проницательностью и блестящим умом. Ему удалось в рекордные сроки собрать воедино все куски сложнейшего пазла. Это просто невероятно. Саймон постоянно проверял уведомления на телефоне, но там могло быть что-то государственной важности, поэтому Сара не возражала. «Вы правда Джеймс Бонд?» — спросила она после ужина. «Боюсь, я не могу ответить на этот вопрос», сказал он с придыханием, имитируя яркий шотландский акцент. «Это пистолет в вашем кармане? Или вы просто рады?» Саймон не дал ей договорить. Последние пара месяцев оказались темными и кровавыми, но теперь он чувствовал, что тучи рассеиваются. Словно Роберт Брюс... Он ощущал, как к нему возвращаются силы. Роберт I Брюс, 1273-1329, король Шотландии, организатор обороны страны в начальный период войны за независимость против Англии. Это нужно отпраздновать. Новости, которых все ждали, так и не пришли. Но расследование шло полным ходом. Вместе с несколькими специально отобранными подчиненными из своего подразделения старший инспектор Стронг вернулся в свой временный штаб во дворце. Ведущий к нему коридор в северном крыле перекрыли с двух сторон, чтобы избежать утечек. Поскольку Рози была в курсе всех дел, ее умоляли рассказать хоть что-то, но, как и высокопоставленные придворные, с которыми она работала, она была неподкупна. Даже сестре отказалась дать хотя бы пару намеков, за что Флис одновременно ее уважала и безжалостно дразнила. Более того, она ни слова не сказала самой королеве, хотя та и не спрашивала. Как вам кажется, они на верном пути? Только и поинтересовалась она. Думаю, да, мэм, они установили важнейшие связи. Чудесно. Тогда будем ждать. В пятницу вечером, на следующий день после аудиенции с триумвиратом, королева узнала, что ее подруга и кузина Маргарет Ротс скончалась. Глубоко опечаленная, ее величество провела выходные в Винзаре, просматривая старые фотоальбомы со времен ее молодости в компании леди Луизы, прелестной дочурки Эдварда, и ей постепенно становилось легче. Вот только Луизе... Постоянно приходилось объяснять, кто все эти люди, с кем теперь предаваться воспоминаниям. Все официальные встречи были запечатлены в мельчайших подробностях, но как насчет неофициальных, обычных печалей и радости жизни? Сначала королеву покинула сестра, потом мама, теперь кузина Маргарет и даже собаки. Весь вечер субботы после ужина Филипп провел с ней, вместо того, чтобы заниматься своими делами. Четкий и невероятно приятный жест с его стороны. Он подарил ей небольшую картину маслом, над которой работал в восьмиугольной комнате отеля Тауэр, а затем в своем кабинете во дворце. На ней была изображена лужайка, на которой открывался вид из окна замка «Балморал» а в самом центре место, которое они выбрали для могилы Холли. Так вот что привлекало его внимание. Елизавета подняла на него блестящие от слез глаза. «Если хочешь, можешь повесить ее возле спальни в Букингеме», хриплым голосом предложил он. «Вместо той австралийской уродины». «Если ты о Британии, то, надеюсь, мне ее скоро вернут» и я не стану ее заменять. Для твоего шедевра найдется местечко получше. — Да хоть с горы на ней катайся, — сказал он. — Мне все равно. Я повешу твой подарок в своей спальне. Да — Добрось. Этот очаровательный спор отвлек ее от мрачных мыслей и чувств, так что ей стало проще вернуться в обычное состояние и продолжить смотреть в будущее. В понедельник Букингемский дворец превратился в гудящий улей. Все готовились к приему дипломатического корпуса, который ожидался на следующей неделе. Для него нужно было подготовить все имеющиеся общественные помещения, чтобы вместить тысячу гостей из посольской элиты и провести ужин с фуршетом и танцами. На прием все должны были явиться в вечерних нарядах с орденами и бриллиантами. Организовывать такое мероприятие гораздо сложнее, чем государственный банкет. Многие гости приходили сюда так часто, что их любимым соревнованием стал поиск недочетов и ошибок. Задача хозяина, на помощь которому пришла миссис Мур, состояла в том, чтобы гости не нашли ни единой помарки. Он был по уши в делах, но все же находил время, чтобы помочь сэру Саймону провести сравнительный анализ записок с учетом имеющихся данных. С продуктивностью, характерной для высокопоставленных придворных, Триумвират оказался способен, если не возглавить полицейских, то хотя бы на каждом шагу ускорять их работу. Сэр Саймон, в частности, демонстрировал впечатляющие успехи в этом деле. Во всех коридорах шептались, что он раскрыл преступление практически в одиночку. В последний день ноября, через неделю после того, как сэр Саймон обнаружил тело Эрика Фергюсона, старший инспектор Стронг получил последнее сообщение, которого все так долго ждали. Он попросил назначить ему аудиенцию и пригласить на нее личного секретаря Ее Величества Сэра Джеймса и суперинтендента полиции, который стоял у него за спиной, пока он печатал письмо. Королева любезно удовлетворила его просьбу, втайне гадая, насколько им удалось приблизиться к правде.